Мы возвращались с охоты, на которую отправлялись с самого утра. Охота вышла неудачная. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утенка. Вот и все, что выпало на долю десятка охотников. В конце концов, у одной из амазонок разболелись зубы, и мы должны были поспешить обратно. Возвращались мы прекрасной дорогой по пулю, на котором желтели снопы недавно сжатой ржи в виду угрюмых лесов. На горизонте белели графская церковь и дом. Вправо от них широко расстилалась зеркальная поверхность озера. Влево темнела каменная могила. «Какая ужасная женщина!» — шептала мне Наденька всякий раз, когда Ольга равнялась с нашим Шарабаном. «Какая ужасная! Она столько же зла, сколько и красива!» Давно ли вы были шафером на ее свадьбе? Не успела она еще износить с тех пор бушмаков, как ходит уже в чужом шелку и щеголяют чужими бриллиантами. Не верится даже этой странной и быстрой метаморфозе. Если уж у нее такие инстинкты, то была бы хоть тактично и подождала бы год-два. Торопится жить, ждать некогда, вздохнул я. А знаете, что делается с ее мужем? Говорят, пьянствуют. Да, папа третьего дня был в городе и видел, как он откуда-то ехал на извозчике. Голова, знаете ли, на бок, шапки нет, на лице грязь. Погиб человек. Бедность, говорят, страшная. Есть нечего, за квартиру не заплачено. Бедная девочка Саша по целым дням сидит не евши. Папа описал все это графу. Но ведь вы знаете графа. Он честный, добрый, но не любит задумываться и рассуждать. Я, говорит, пошлю ему сто рублей. Взял и послал. Я думаю, что большего оскорбления нельзя было нанести Урбенину, как послать ему денег. Он оскорбится этой графской подачкой и станет пить еще больше. «Да, граф Глуп», — сказал я. «Он мог бы послать эти деньги через меня и от моего имени». Он не имел права посылать ему денег. «Имею ли я право кормить вас, если я вас душу, и вы меня ненавидите?» «Это правда». Мы умолкли и задумались. Мысль о судьбе Урбенина была для меня всегда тяжела. Теперь же, когда перед моими глазами грацевала погубившая его женщина, эта мысль породила во мне целый ряд тяжелых мыслей. Что станется с ним, с его детьми? Чем, в конце концов, кончит она? В какой нравственной луже кончит свой век этот тщедушный, жалкий граф? Возле меня сидело существо, единственно порядочное и достойное уважение. Двух только людей знал я в нашем уезде, которых я в силах был любить и уважать, которые одни только имели право отвернуться от меня, потому что стояли выше меня. Это были Надежда Калинина и доктор Павел Иванович. Что ожидал их? «Надежда Николаевна», — сказал я ей, — Сам того не желая, я причинил вам немало зла, и менее чем кто-либо имею право рассчитывать на вашу откровенность. Но, клянусь вам, никто не поймет вас так, как я пойму. Ваше горе — мое горе, ваше счастье — мое счастье. Если я задам вам сейчас вопрос, то не заподозрите в нем праздное любопытство. Скажите мне, моя дорогая, зачем вы позволяете этому пигмею-графу приближаться к вам? Что вам мешает гнать его от себя и не слушать его гнусных любезностей? Ведь его ухаживание не делают чести порядочной женщине. Зачем вы даете повод этим сплетницам ставить ваше имя рядом с его именем?» Наденька поглядела на меня своими ясными глазами, и, словно прочитав на моем лице искренность, весело улыбнулась. «Что же они говорят?» спросила она. Они говорят, что ваш папенька, и вы ловите графа, и что граф в конце концов натянет вам нос. — Не знают они графа, а потому так и говорят, — вспыхнула Наденька, — бесстыдная сплетница. Они привыкли видеть в людях одно только дурное, хорошее недоступно их пониманию. — А вы нашли в нем хорошее? — Да, я нашла. Вы первый должны были бы знать, что я не допустил бы его к себе, если бы не была уверена в его честных намерениях.